Они поднимались вверх вдоль стен, как пластиковые пчелиные соты. Компьютер и терминал казались рядом с ними совсем незначительными. Мелкие детали, которые легко можно было просмотреть. И только сейчас Хевеланд смог определить происхождение булькания и плеска, что он слышал уже некоторое время. Большая часть чанов была пустой, другие использованы на мизерную долю объема, но кое-где виднелась зеленоватое сияние, некоторые чаны Один тут, другой там, два еще немного дальше, казались наполнены какой-то цветной жидкостью, в которой поднимались пузыри или слабыми движениями сотрясались едва видимые тела, находящиеся в них. Хейланд Тафф долго рассматривал все, что попадалось ему на глаза. Чудовищная протяженность всего этого вызывала ощущение собственного ничтожества. После долгих попыток заглянуть наконец внутрь Большого Чана, он отвернулся и наклонился, чтобы вновь поднять Машруму. У своих колен он увидел то, обо что он споткнулся. Средних размеров чан с выгнутыми прозрачными стенками. Этот чан был заполнен густой желтоватой жидкостью, в которой измеились красноватые завитки. тав почувствовал слабое бульканье и легкую вибрацию, как будто в чане что-то шевелилось. Он наклонился, всматриваясь, затем опять отшатнулся назад. Из чана, покачиваясь, на него глядел еще нерожденный, но все же живой тираннозавр. Thank you.